Глава 16. Всегда говорят одно и то же морские волны. Павел уже не вставал более. Спокойно день и ночь лежал он на своей мягкой постели, прислушиваясь к уличному шуму, и мало заботился о том, как проходило время. Но он наблюдал и время, и все, что его окружало. Когда солнечные лучи врывались в комнату через тонкие шторы и колебались на противоположной стене, подобно золотым волнам, Павел знал, что наступил вечер, и что небо, позлощенное заходящим светилом, было прекрасно. Как скоро отражение лучей замирало, и мрак уныло прокрадывался на стену, он внимательно наблюдал за постепенным приближением ночи. Потом он думал, как длинные улицы звездились лампами, и как настоящие звезды сияли в океане беспредельного неба. Его фантазия по какому-то странному притяжению постоянно направлялась к реке, которая, как он знал, проходила через большой город. И теперь, — думал он, — как черна эта река. И какой он неизмеримой, — указалась она, когда мириады звезд отображались в ее глубине. Он с наслаждением думал, как речной поток встречался, наконец, с волнами безбрежного моря. В поздние часы, когда стихал уличный шум, Павел очень хорошо слышал редевшие шаги, считал и следил за ними, пока они не исчезали в пустом пространстве. Он терпеливо дожидался рассвета и внимательно наблюдал кольца и круги вокруг свечи. Его безмятежный покой изредка только нарушался быстротой у реки. Он старался иногда остановить стремительный поток своими детскими руками или запрудить его песчаную плотиной и он плакал, когда видел, что предприятие не удается. Но одно слово из уст флоренсы неотлучно сидевшей подле постели, и ребенок успокаивался. Он приподнимал головку к ее груди, рассказывал о своем сне и улыбался. С наступлением рассвета он наблюдал за солнцем. И когда лучи его проникали в комнату, он рисовал самому себе «нет». Он видел на утреннем небе высокие шпицы церквей. Видел и наблюдал, как город оживляется, как люди еще раз призываются к жизни, как повеселела быстрая река и как отдаленные поля блистали освежительной росой. Привычный гул снова начинал жужжать на улице под окном. Домашние вставали и суетились. В дверях показывались знакомые лица и осведомлялись о его здоровье. Павел всегда отвечал сам. «Мне лучше. Покорно благодарю. Скажите папеньке, что мне гораздо лучше». Мало-помалу уличная суматоха его утомляла. Звук экипажей и толкотня проходившей толпы надоедали. Он впадал в дремоту и вдруг просыпался опять, растревоженный быстрым течением реки. Ребенок не знал, наяву или во сне боролся он с волнами. «Ах, Флой, от чего же никогда не остановится эта река?» С беспокойством спрашивал он сестру. «Зачем она уносит меня все вперед и вперед?» «Ах, Флой!» Но Флой всегда умела успокоить и разнежить его. Он клал ее головку на свою подушку и приглашал отдохнуть. «Ты всегда ухаживаешь за мною, Флой. Позволь и мне посмотреть за тобой». Его обкладывали подушками в углу постели. И он, приподнимаясь, смотрел с невыразимой любовью как сестра покоилась на его изголовье. Иногда он нагибался поцеловать ее, и тем, кто стоял подле, шептал, как она устала, и как она, бедняжка, по целым суткам, не смыкая глазок, все сидела подле него. Таким образом, день, возвышаясь и понижаясь в температуре и свете, постепенно склонялся к вечеру. И опять золотые волны струились на стене. Три знаменитых врача постоянно посещали маленького Павла. Они собирались внизу для совещаний, и потом все вместе всходили наверх. Тихо и спокойно было в комнате больного. Павел не любопытствовал и не разведывал, о чем говорят эскулапы. Но он наблюдал их с таким вниманием и с таким успехом, что даже хорошо изучил разницу в бое их карманных часов. Весь интерес его преимущественно обратился на доктора Паркера Пепса, который всегда сидел на стуле возле его постели. Уже давно слышал Павел, как этот джентльмен был с его мамой, когда она держала в объятиях Флоренсу, и умерла. Он не мог забыть этого теперь. Он не боялся доктора Паркера Пепса и полюбил его. Все лица вокруг Павла изменялись с такой же непостижимой быстротой, как в первый вечер у доктора Блимбера. Только Флоренса никогда не изменялась. Флоренса всегда была Флоренцой. А то, что за минуту было доктором Паркером Пепсом, теперь принимало фигуру отца, который сидел в глубоком молчании, облокотившись головой на свою руку. Старая миссис Пипчен, дремавшая в своих креслах, часто превращалась в мисс Токс или в тетушку Чик. Для Павла это было все равно. Он даже с некоторым удовольствием смыкал глаза, чтобы потом, открыв их опять, полюбоваться на новое превращение. Но эта фигура, с головою на своей руке, возвращалась так часто, оставалась так долго, сидела так тихо и торжественно, ничего не говоря и ни о чем не спрашивая, что Павел начинал сомневаться, действительно ли это была живая фигура. Раз, увидев ее опять в глубокую полночь на своем обыкновенном месте, в своей обыкновенной позе, он испугался. флой — сказал он. — Что это такое? — Где, душенька? — Да там, на конце кровати. — Там ничего нет, кроме папеньки. Фигура приподняла голову, встала и подошла к постели. — Что, друг, разве ты не узнаешь меня? — Так стало быть, это папа, — думал Павел. — Неужели это он? На лице мистера Домби ясно выразилось трепетное колебание — как будто он старался подавить болезненные чувства. Но прежде чем Павел протянул руки, чтобы его обнять, фигура быстро отскочила от маленькой постели и вышла из дверей. Павел взглянул на Флоренцо с трепещущим сердцем, не понимая, что она хочет сказать. Он притянул ее лицо к своим губам. В другое время безмолвная фигура сидела опять на своем обыкновенном месте. Павел подозвал ее к своему изголовью. — Милый папенька, не печалься обо мне. Я, право, счастлив. Отец подошел, нагнулся к изголовью, и Павел, обхвативший его шею, несколько раз повторил эти слова с нежным выражением глубокого сострадания. С этой поры уже каждый раз, днем или ночью, завидев в комнате отца, Павел немедленно подзывал его к себе и говорил. — Не печалься обо мне, папенька. Я совершенно счастлив. — Право счастлив. И всякое утро, как скоро мистер Домби просыпался, в кабинет его от имени Павла являлся человек с докладом, что больному гораздо лучше. Однажды ночью Павел долго размышлял о своей матери и о ее портрете в гостиной. Он думал, как нежно она должна была любить Флоренсу, когда держала ее в объятиях перед своим последним издыханием. Как бы желал он таким же точно образом, выразить ей свою нежную привязанность. Цепь размышлений привела его к вопросу. Видел ли он когда-нибудь свою мать? Он не мог хорошенько припомнить, как ему об этом рассказывали. Река бежала все быстрее, быстрее, и начинала заливать его мысли. «Флой, видел ли я когда свою маму?» «Нет, Светик мой, не видал». «И когда я был ребенком, Флой...» На меня никогда не смотрело нежное любящее лицо, как у матери. Было ясно, в душе его возникало какое-то смутное видение незнакомого образа. О да, мой милый! Кто же так смотрел на меня, Светик мой, Флой? Твоя старая кормилица. И очень часто. — Где она, моя старая кормилица? — с живостью спросил Павел. — Неужели она умерла? — Неужели все мы умерли, Флой? кроме тебя». В комнате кто-то зашевелился, но только на одну минуту не более. Флоренцо с бледным, но улыбающимся лицом положила голову ребенка на свою руку и сильно дрожала ее рука. «Покажи мне мою старую кормилицу, Флой. Где она?» «Ее нет здесь, милый. Она придет завтра. Благодарю тебя, Флой». С этими словами Павел закрыл глаза и погрузился в тихий сон. Когда он проснулся, солнце горело уже высоко на ясном и чистом небе. День был прекрасный. Свежий ветерок колыхал занавесы в отворенных окнах. Павел оглянулся вокруг себя и сказал. — Что же, Флой, теперь уж, кажется, завтра. Пришла она. Кто-то, кажется, пошел за нею. Может быть, Сусанна. Когда Павел опять закрыл глаза, ему послышалось, будто говорили, что она скоро воротится назад. Но уж он не открывал глаз, чтобы удостовериться. Сусанна сдержала слово. Быть может, она и не уходила. Только на лестнице тотчас же послышался шум шагов. Павел проснулся. Проснулся душой и телом. И прямо сел на своей постели. Он увидел всех. Увидел и узнал. Туман, постоянно носившийся перед его глазами, исчез. Он приветствовал каждого и всех называл по именам. «А это кто? Не старая ли моя кормилица?» — спросил Павел, всматриваясь случезарную улыбкой в лицо входящей женщины. «О да, о да!» При взгляде на него посторонняя женщина не стала бы проливать таких горьких безотрадных слез, не стала бы называть его своим милым, прелестным дитяткой, своим бледным увядающим цветком. Никакая другая женщина, остановившись у его постели, не подносила бы к своим губам и сердцу его иссохшей руки. Никакая другая женщина в избытке нежности и сострадания не была бы в эту минуту способна забыть всех и все на свете, кроме Павла и Флоренца. Да, это была женщина с неотъемлемым правом материнской любви. Это была старая кормилица. — Ах, Флой, милая Флой! — сказал Павел. Какое у нее доброе нежное лицо! Как я рад, что опять ее вижу! Не уходи отсюда, старая кормилица! Останься здесь!» Тут произнесли имя, знакомое Павлу, и которое он ясно расслышал. «Кто сказал Вальтер?» Спросил он, быстро оглядываясь во все стороны. «Кто-то сию минуту сказал Вальтер!» «Здесь, что ли он? Я хочу его видеть!» Никто не отвечал прямо. Но отец сказал Сусанне. «Ну так вели его позвать!» «Пусть войдет». Наступило молчание. Павел с улыбкой смотрел на старую кормилицу и радовался, что она не забыла Флоренце. Минут через пять Вальтер вбежал в комнату. Его открытое лицо, непринужденные манеры и веселый взор всегда нравились Павлу. Увидев теперь друга своей сестры, он протянул ему руку и сказал «Прощай». «Как прощай, дитя мое!» вскричала миссис пипчин подбежав к его постели. «Зачем прощай?» Павел взглянул на старуху с тем пытливым взором, с каким, бывало, наблюдал ее в Брайтонском доме подле камина. «О, да», — сказал ласково Павел. «Прощай, милый Вальтер, прощай навеки». «Где же папа?» — прибавил он потом, с беспокойством озираясь вокруг. Он почувствовал на щеке дыхание своего отца, прежде чем тот пошевелил губами для ответа. «Помни Вальтера милый папа шептал он смотря ему в лицо помни вальтера я любил вальтера и еще раз поднимая на воздух дрожащие руки он воскликнул прощай вальтер ну теперь положите меня сказал он а ты флой подойди ко мне ближе моя милая ближе дай мне хорошенько посмотреть на тебя брат и сестра Обнялись друг с другом. «О, как скоро бежит река, милая Флой, между зелеными берегами! Но вот и море близко. Уже я слышу его волны. Всегда говорят одно и то же морские волны». Потом он сказал ей, что качание лодки на быстрой реке убаюкивает его. «Как прекрасны теперь зеленые берега! Как блестят цветы, растущие на них!» Но вот уже лодка выплыла на море, и тихо, тихо скользит по лазурным волнам. А вот и берег. Кто стоит на берегу? Он сложил руки на молитву. Сложил их на шее сестры, не изменившей своей позы. «Маменька, похожа на тебя, Флой. Я вижу теперь ее лицо. Но скажи им, что картина у доктора в пансионе слабо изображает божество». Свет от ее головы блистает надо мною, и я иду. Золотые волны снова заструились на стене, но ничто уже не шевелилось в комнате странного мальчика. Старый, странный, страшный закон. Искани карающий бедное создание, облеченное в ветхую одежду, плоти и крови. О, смерть! Но есть другой древнейший закон, побеждающий тление плоти. И этот закон — бессмертие. Хвала и благодарение тебе, всемогущий законодатель. Хвала и благодарение от всех живущих, которых каждая минута уносит в океан вечности. Ай-яй-яй, Херувимы, Серафимы. Кто бы мог подумать, что Домби и сын будет теперь Домби и дочь. Это раздирающее восклицание вырвалось из растерзанных внутренностей мисс Токс.